обняла ее и стала с ней рядом, лицом к любопытной ехидной, скрыто-враждебной толпе. Как она точно заклеила прорезь, сквозь которую мог прорваться скандал, продержав Скарлетт возле себя весь этот страшный вечер. Люди были с ней холодны, несколько ошарашены, но вежливы. Ах, как это унизительно, спасаться за юбками Мелани от тех, кто так ненавидит ее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 Даже в гневе он был мягок и ехиден, а виски обычно лишь обострял его ехидство. Сначала Скарлетт злилась и пыталась сломить его небрежение, но вскоре смирилась. Её это даже устраивало. Долгое время она считала, что ему всё безразлично, и что ко всему в жизни, включая её, он относится не всерьёз, а как к шутке. Но сейчас, глядя на него через стол, она поняла, и у неё засосало под ложечкой,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 и потому что вы не хотели больше иметь детей. Бог ты мой, до чего мне было больно. Как меня это ранило. Что ж, я ушел из дома, нашел себе милые утехи. Вас предоставил вашим утонченным чувством. Вы же все это время гонялись за многострадальным мистером Уилксом. Но он-то черт бы его подрал, чего мучается. В мыслях не может сохранять верность жене,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 Она отправилась на лесной склад и так распушила Хью, что он спрятался за грудой досок. Но и здесь Ретт не настиг ее. Унизиться до того, чтобы расспрашивать друзей, не видел ли кто Ретта, она не могла. Не могла расспрашивать и слуг. Но она чувствовала, они знают что-то такое, чего не знает она. Негры всегда все знают. Мамушка эти два дня была как-то особенно молчалива.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 Я считал, что после того, как полиция появилась позапрошлой ночью в доме красотки Мотлинг... Красотки этой... этой женщины, вы были... вы были с... Конечно. А где же еще мне быть? Надеюсь, вы за меня не тревожились. Значит, прямо от меня вы направились... о полно, полно Скарлетт. Нечего разыгрывать обманутую жену.